еще немного посидев в кресле, я полюбовался какой-то очень красивой и стройной крядкой проскочившей мимо меня на второй этаж, и сделав глубокий вздох, поднялся на ноги. Нужно продолжать. Сначала на корабль. Заберу то, что может быть интересно местным: бластеры, ружья, униформу и самую мою большую надежду — специализированный персональный. Торговый скин «Бухгалтер 7» первого поколения. Уникальная вещь в моем положении. Он был выпущен примерно два года назад и еще не должен был получить широкого распространения, но те, кто следит за подобными вещами, уже должны были о нем слышать. И что-то мне подсказывало владелец ломбарда, один из тех, кто всегда в курсе таких новинок. Идем по долгу своей работы, должен неплохо разбираться в вещах, недостаточно точно представлять их реальную стоимость. Дойдя до корабля за двадцать минут, не такое маленькое у них тут взлетно-посадочное поле оказалось, я поднялся на борт. Зашел в свою каюту и, проверив рюкзак с товаром, подготовленным к продаже, закинул его себе за спину, По дороге заскочил в общую каюту и уже из распечатанной коробки вытащил пару комплектов упакованной одежды. Я как-то не обратил на это внимания, когда примерял и рассматривал ее, но на упаковках был проставлен год и время выпуска. М да, печаль. Но тут я улыбнулся. Хотя это же брак, потому у ней продали полностью целые комплекты за половину их номинальной стоимости. Упаковки с комплектами форменной одежды тоже разместились у меня в рюкзаке. Можно идти, решил я и направился к выходу из корабля. Закрыв его, осмотрелся и потопал в сторону административного здания космопорта. И в магазин я решил не идти. По существу мне даже предложить им нечего. Все, что им нужно, они получают от государства. А вот в ломбарде... Может, и заинтересуются моим товаром, поэтому я сразу направился именно туда. Проходя мимо выхода из космопорта, я опять увидел ту красивую крятку, что забегала, когда я там сидел. Девушка, чуть не сбив меня, пронеслась мимо, похоже, даже не заметив тот нелепый кусок мяса и костей, которым я мог представиться ей, случайно попавшийся на пути. Я как-то отстраненно подумал, что слишком много тут симпатичных мордашек на один квадратный метр. Но я, если честно, не против такого соотношения. И, развернувшись в противоположную сторону, пошел по своим делам. Эти красотки не для меня. Как бы ни горцевала на коне моя мужская гордость, с таким квазимодой, как я... Только в сказке или разных фантастических романах кто-то захочет завести более близкое, чем простое общение, знакомство, а и то не факт. Да и в той сказке для взрослых, что как-то пыталась прочесть моя сестра, по-моему, все закончилось инквизицией и костром, ну или ядом, я не помню. В общем, любимого всеми хэппи-энда там не было». Так, за размышлениями, я дошел до небольшого здания, охарактеризованного клубом как местный ломбард. — Добрый день! — войдя, поздоровался я. — Добрый! — раздалось откуда-то из глубины коридора, ведущего внутрь здания. — Подождите там, сейчас я поднимусь. И откуда он собирается подняться? На несколько мгновений задумался я, оглядываясь кругом а посмотреть было на что. «Вот она, мечта старьевщика», — подумал я, рассматривая выставленные на витринах в главном зале товары. Тут было все, начиная от мебели и различного антиквариата до более-менее современного оружия. Но все это для меня не представляло особого интереса, так как и правда выставлен был Тут хоть и красивый, но достаточно бесполезный хлам. Я еще раз удивленно огляделся. Ну, не может же такого быть, что тут совершенно ничего полезного. И тут до меня дошло. Это лишь для новичков, таких как я. Или и тех, кто хочет просто зайти и посмотреть. Настоящих клиентов... Видимо, проводят или на склад, или в другой зал. В общем, туда, где и хранится основной ассортимент этого заведения. — Что-то заинтересовало? — раздался из-за моей спины уже слышанный ранее слегка хрипловатый голос. — То, что ко мне подходит существо со средним уровнем опасности, неросеть предупредила, как только владелец заведения попал в зону действия наших сканеров. Ну, и чем там нейросеть чувствует опасности и прочее. Однако я не стал оборачиваться. Зачем? И поэтому сейчас имел счастье лицезреть невысокого террианца. Жилистый, морщинистый, крепкий и бодрый на вид. Наверное, сильный. Мне чуть пониже груди. Судя по тому, что раскопала нейросеть среднего роста. Но мое внимание привлекло то, что на меня с насмешкой смотрело лицо, испещренное шрамами, чуть меньше, чем моё. Хайдклоф и сказал, что ты выглядишь, будто мой младший братец, но я как-то ему не поверил. А теперь вот могу и сам убедиться в этом. Я Лорис. Гигнум хлопнул себя ладонью по груди. Серый ответил тому я. Знаю. Даже не пытаясь скрыть свои осведомленности, пожал плечами торговец. — И что же привело тебя ко мне? — Да вот хотел предложить кое-что для обмена. И, обведя рукой вокруг себя, добавил, — Только не на это. — И откуда у тебя уверенность, что тут есть еще что-то? И гном ткнул пальцем, прямо перед собой указывая на витрину. Клоуф сказал, да я и сам вижу, что кроме специально подобранного и заботливо выставленного хлама, тут больше ничего нет. Я посмотрел в хитрющие глаза гнома. «Так что там внизу, откуда вы, уважаемый, поднимались, думаю, есть нечто более интересное, чем то, что находится здесь». «Хм...» И гном потер подбородок. «Ладно. Похоже, я сам проболтался». «Тебе-то есть что предложить?» Скрывать мне было особо нечего, да и реакцию на свой товар мне нужно было оценить от того, кто в нем разбирается. «Можно?» — и указал рукой на прилавок. «Валяй!» Я положил рюкзак на прилавок, вытащил из него весь товар, правда, при этом незаметно припрятав и скин. Он старит моим последним аргументом. «Вот!» и указал на разложенные на продолговатом столе предметы. «Зацени!» Гном шагнул к прилавку и оценивающим взглядом прошелся по тому, что лежало перед ним. «Это интересно!» Сразу отложил он в сторону все плазменные ружья. «Только чья производство мне непонятно!» Держа одно из них в руках, сказал он. «Характеристики стандартные?» — Да, — подтвердил я, — только магазин переделан под унифицированную обойму. Нужно четыре штуки, ну или одна специализированная. Я, выщелкнув в одного из ружей обойму, показал ее Лорису. — Это хорошо, — согласился он, — только вот потрепаны они немного. — Есть такое, — не став отрицать очевидного, — сказал я, — но все ружья в полностью работоспособном состоянии. Проведена профилактическая чистка и пересборка. Гном лишь кивнул и, разрядив все ружья, отложил их к стене. На одежду, ну, то, что мне досталось от гиганта, он даже не взглянул. Но я на это особо и не рассчитывал. Я в нее оружие заворачивал. Так что это были просто тряпки и в моем понимании. «Интересная конструкция». Разглядывая бластер, прокомментировал гном. «ТТХ?» Татико Технические характеристики приведены в соответствии с облегченным армейским бластером. Используется одна унифицированная обойма, рассчитана на 50 выстрелов. Прицельная дальность до полукилометра, но на пределе не пробьет и легкого десантного комбинезона. «Нормальный бой до 200 метров». Не став ничего придумывать, честно ответил я. Слабоватый, сказал он мне. «Я лишь пожал плечами. В тесоте корабля они намного практичнее, чем десантный вариант. На таких расстояниях не имеет значения, из чего в тебя стреляют. А этот образец и меньше, и легче. Требует меньше обоим. В основном это разработка для пилотов. Он и заточен под их скафандры, под правую или левую бедренную кобру. «Понял», — кивнул мне Лорис. «Видимо, тот, кто их собрал, знает свое дело, коль даже специфику использования предусмотрел». «Наверное», — согласился я. «Так же, как и ружья, все не новое», — посмотрел он на меня. Я лишь кивнул в ответ. «Окей». Их он тоже разрядил и отложил в сторону к ружьям. По сути, больше ничего и не было, кроме бижутерии и упаковок с военной униформой. Но именно она и заинтересовала Лориса. — О, как! — удивленно произнес он, разглядывая упаковку. — Не откуда это у тебя? — Досталось по случаю во что? Насколько я понимаю, это офицерский комплект униформы для подразделений наземных войск империи аграф. Вот мне и стало интересно, а как к тебе попала столь качественная одежда? Ее не так-то просто достать, даже в содружестве. Подумав немного, я ответил, это брак. Что? Удивился гном. У них не бывает бракованных вещей. Слишком серьезный уровень проверки. Проходят изделия. Но, тем не менее, это брак. Продолжал настаивать я и, подтверждая свои слова, добавил. Посмотрите на дату изготовления. Это как так? Лорис действительно не мог поверить своим глазам. И таких у меня еще девять ящиков, сказал я ему, разного размера, кроме моего. Все комплекты, подходящие мне, я оставил для себя. Можете поверить, в остальном никаких нареканий к комплекту и качеству изготовления нет. Все сделано в соответствии с государственным контролем империи Аграф. Повертев упаковку в руках, гном пристально всмотрелся в маркировку, кивнул и пробормотал себе под нос. Эй, действительно имперская. Тут что и указал на одиноко стоящую на столе сумку с бижутерией хозяйки. Честно говоря, не знаю, кому это можно предложить. Притащил так, на всякий случай, и открыл ее перед ним. И тут в основном украшения. Да я вижу, что не плюшки. И откуда же они у тебя? Так, компенсация за моральный ущерб, пожав плечами, ответил ему я. «Проблем-то с этим не будет?» И он кивнул на сумку. «Нет, иначе бы и не светил». «Понял». Кивнул гном и пододвинул драгоценности поближе к себе. «Вещи, конечно, ценные, но тут в приграничье и на фронтире они вряд ли кого заинтересуют». «Да я, я, если честно, так и предполагал. Ну, подарю тогда и какой-нибудь симпатичной девушке на память обо мне». Вдруг потом хорошим словом вспомнит, — ухмыльнулся я, — -то они точно не нужны. И мы оба рассмеялись над моими словами. — Так же, как и мне, — добавил Лорис и хитро подмигнул. — Ты их Лоре преподнеси, утешь девочку, — и заржал уже в полный голос. А я понял, что слухи в этой небольшой колонии разносятся со скоростью ветра. «Наверное, так и сделаю», — ответил ему я. «На обратном пути и занесу». И мы вместе посмеялись. Хотя, если честно, я так и собирался сделать, оставить все ей. Правда, почему-то в этот момент всплыло лицо той незнакомой крядки «Ладно, пошутили и хватит», — вернул меня на землю гном. «Я заберу все это». И он указал на все, кроме сумки с украшениями. Ее я закинул обратно в рюкзак. «Буду только рад», — сказал я ему. «Поговорим о цене?» «Давай», — согласился он, и что-то, подсчитав в уме, начал перечислять. «Так, за ружья по тысяче кредитов, бластеры по триста, в подарок за сотню заберу эту пукалку». И Лорис пальцем указал на ударник, о котором я как-то позабыл. Я пока молчал, ожидая продолжения. «Теперь по одежде. За каждый комплект дам по пятьдесят кредитов». Быстро сложив в уме, я понял, что меня хотят кинуть как минимум тысяч на пять. «Не пойдет», — ответил я. «Ружья по тысяча пятьсот, бластеры по шестьсот, ударник двести, одежда по сотне за комплект». «Ну, ты, парень, не крохобор!» — попенял мне гном. «Оружие все не новое. Ударник только детей пугать. Ну, а одежда бракованная. Давай так. Оружие по 1300, бластеры по 500, ударник заберу за 170, одежду по 80». «Хм... Лорис уже предложил больше, чем я рассчитывал получить. Интересно...» А если еще немного поднажать, или жадность может сгубить? Да нет, попробуй еще. И я продолжил торговаться. Нет, эта цена меня не устраивает. Я указал на оружие. Ну, посмотри сам. Такой модификации, тем более разработанной под универсальную бойму, тебе не найти. Кивок в сторону упаковок с одеждой. Столь редкую униформу ты тоже вряд ли встретишь... На территории фронтира, при том такого качества. Сам хожу и нарадоваться не могу. Ружья по 1400, бластер по 550, ударник как бонус за 170, ну и одежду по 90. Гном задумался, а потом честно признался. — У меня не хватит наличности. Если возьмешь в качестве оплаты что-то по бартеру, то я согласен. Теперь настала и моя очередь задуматься. Счет транс. Вообще-то в моей ситуации, когда я остался совсем без денег, никакой товар мне пока не нужен. А вот хоть какая-то наличность необходима. Однако, если я пойду сейчас на попятный, согласившись на меньшую сумму, гном поймет, что он переплатил. Мне это надо? Особо нет. А налаживать связи нужно. Почему бы не начать с Лориса? Тем более мы похожи. Транс-выход». «Если смогу найти что-то стоящее, то, думаю, мы сумеем договориться», — ответил я ему. «Но, надеюсь, все-таки основной товар выставлен не тут». Гном усмехнулся и махнул мне рукой. «Идем уж». И мы двинулись вглубь здания. За поворотом спустились по лестнице. Пока шли к двери склада, Лорис как-то подозрительно молчал. Наконец, поглядев на меня каким-то уж слишком хитроватым взглядом, он спросил. «У тебя в роду террянцев не было?» «Насколько я знаю, нет», — пожав плечами, ответил я. «А что?» «Да просто у меня такое чувство, что ты меня где-то нагрел», — усмехнувшись, ответил он. Я даже долго не раздумывал над ответом. — Наверное, это потому, что тебе не удалось нагреть меня, — улыбка ответил я на его усмешку. — Все, может быть, — кивнул тот. В этот момент мы подошли к двери его подземного склада. Открывая замок, Лорис объяснял мне основы своего дела. — Понимаешь, кредиты в таких небольших колониях, как наша, не особо в чести, впрочем, как и по всему фронтиру. Тут их просто не на что тратить. А необходимость в тех или иных специализированных вещах здесь, наоборот, гораздо выше, чем на территории Содружества. Вот поэтому заезжие торговцы из Содружества и дерут втридорого за свои товары. У нас же все гораздо проще. Тут царствует бартер. Нужную вещь на нужную вещь поменять гораздо проще – чем ждать появления тут торговца, готового тебе ее продать. И не факт, что ты наберешь необходимую сумму, ведь прайс, выставленный в сети, практически всегда отличается от того, за что нам продают те или иные товары. А поэтому мне часто сдают то, что ко многим попало именно таким путем, через третьи руки, или то, что они приобрели, не ознакомившись с требованиями, По эксплуатации и использованию. У многих просто не хватает знаний и умений, чтобы работать с теми или иными вещами. И поэтому они вынуждены их или обратно продавать торговцам, или менять. Но чаще всего они просто сдают их мне, за наличность или на реализацию, под мой процент. Вот так-то. И он открыл двери. Склад оказался достаточно просторным. Были тут и гравикары, и какие-то бурильные установки, много разнообразных коробок и упаковок. В общем, с моей точки зрения, тут был настоящий золотой рай. Но рай, который мне с собой не утащить. Поэтому все массивное, большое и слишком тяжелое, я практически сразу отмел, чтобы не забивать себе голову непонятными вещами. Так и шел вдоль рядов, рассматривая выставленные на продажу товары. Так, а это что такое интересное? Я подошел к одной из коробок со знакомым логотипом, который нейросеть мгновенно распознала. Инженерно-технический комплекс серия «Уни-Тех-355М» класс «Инженерно-технический комплекс», доработанный, универсальный. «Состояние в режиме консервации, износ не использовался, возможно, оптимизация, режимов использования – да, алгоритмов работы – да, программно-парадное аппаратная, да, требования по изученным базам знаний, инженер – четвертый уровень, техник – пятый уровень, кибернетика – третий уровень». «Ок как! Интересно, я потяну его?» «Оператор соответствует всем заявленным требованиям, значит, можно его приобрести. Но что мне это даст?» «А все просто. Я смогу самостоятельно проводить практически все ремонтные работы и модернизацию оборудования. Необходимы будут лишь некоторые компоненты и модури». «Что, заинтересовало?» — гном оторвал от меня от размышлений здесь немного», — ответил ему я и немного с Юлиф добавил. «Только вот сомневаюсь, что потяну этот технический комплекс. Хотя бренд известный, и серия серии я наслышан». «Вещь действительно стоящая. Тебе готов продать со скидкой». И пояснил. «Залежал и товар. Я точно знаю, что он проваляется тут до скончания веков» как и некоторые другие подобные вещи. И гном кивнул в направлении других коробок, стоящих чуть дальше. Я сначала не поверил своим глазам, но тут было все, что мне нужно практически для полной модернизации моего бота, даже несколько больше. — Откуда? — только и спросил я. — Да, — Лори махнул в огорчении рукой. «Был тут у нас один. Хотел открыть ремонтную мастерскую для местных каботажников. Но как-то не подумал о том, а кто же с этим комплексом и прочими модулями работать будет. Вот и лежит теперь это богатство мертвым грузом, никому абсолютно не нужное». «Вижу. При этом я быстро просчитывал в уме, во сколько же может встать вся эта ремонтная мастерская» если ее приобрести. И получалось, что очень недешево. Но ведь поинтересоваться-то можно. И сколько ты за это хочешь? Спросил я у гнома. Он, видимо, меня не понял и ответил, указав только на инженерно-ремонтный комплекс. Десять, не меньше. Я догадываюсь, что речь идет о десяти тысячах кредитов, но это... Был несколько не тот ответ, что мне нужен. — Я не о том, — повторился я. — Сколько ты хочешь за все это? Я ввел рукой. Все аккуратно расставлены коробки. э за все? Гном даже растерялся и, похоже, совершенно не подумав, произнес. «Э, — Тысяч пятьдесят пять. «Многовато — Многовато, — вслух подумал я. Но гном услышал меня... «Ладно, пятьдесят, меньше не могу. И так свою комиссию практически убрал». Но я-то подумал, что это не оборудование, выходит слишком дорого. Его и так продавали практически за бесценок. Я думал о том, что мне не хватит товарных денег, полученных на продаже трофейного имущества. А Лорис уже и цену скинул, но все равно денег не хватает». — Придется прибегнуть к основному своему козырю, — решил я. — Лорис, ты что-нибудь слышал о персональных, специализированных торговых эскинах? Закидывая удочку, поинтересовался я у гнома. — Немного, — честно признался он. — Слишком специфичный редкий товар, да и вряд ли в ближайшее время он появится у нас. Я покивал ему, соглашаясь, но потом все-таки уточнил. «Ну, а все-таки, что ты о них думаешь?» Гном заподозрил что-то неладное, но все же ответил. «Вещь, конечно, интересная, но слишком дорогая. Цена задрана не по тем возможностям, что она представляет. Много выгоднее приобрести стационарный скин, более мощный за те же деньги, а потом настроить его под свои нужды. Конечно, придется приспособиться». Ведь управление стационарным и скином сложнее. Не нужно будет найти того, кто пропишет все, что вам нужно. Но это все равно выйдет гораздо, гораздо дешевле. По крайней мере, тут, на территории Фронтира. Я как-то не догадался сразу посмотреть цену подобного оборудования сейчас, в этом времени. Как-то совсем вылетело это из моей головы, когда был в космопорте. И потому в этот момент уже практически полностью блефовал, доверившись своему чутью и интуиции. «И интересно, они у меня вообще есть?» «И насколько реально можно найти и приобрести тут подобный скин?» — настаивал я. «Практически нереально, особенно сейчас», — пожал плечами Лорис. «Но если очень сильно постараться...» то это можно сделать. Но в этом случае по его стоимости я вообще ничего не смогу предсказывать. Ну а если писать от той информации, что у меня есть, то по цене получится следующее. Считай. И гном достал небольшой планшет. Вот. Он показал мне на экране выгруженные данные и продолжил рассуждать. Официально его продают по цене, которые варьируются в диапазоне от 15 до 20 тысяч за штуку. Стоимость считается в зависимости от модификации скина, но это прайсовая цена. Тут ты его за такие деньги не найдешь, тем более, как я уже говорил сейчас. Я, конечно, могу сделать подобный заказ по своим каналам, но это будет стоить не меньше 40 тысяч за самую дешевую модель. — Есть у меня один лихой знакомый. Он спокойно вяжется в подобную авантюру. Доставит его сюда за одну неделю. — Понятно, — кивнул я и спросил. — А вообще, в принципе, есть те, кому он был бы интересен? Лорис всмотрелся в мое лицо. — У меня бы нашелся на него покупатель, — спокойно ответил он. Я задумался... Пора было раскрывать карты. Все, что мне было нужно, я уже узнал. «Что ты скажешь, если я предложу тебе подобный скин, скажем, на треть выше прайсовой цены?» «Я скажу, что ты идиот, но обязательно соглашусь, даже не торгуясь». «А у тебя он есть?» Игнум с любопытством посмотрел на мой рюкзак. Но я протянул руку к одному из глубоких карманов и и вытащил оттуда переложенный в него скин «Бухгалтер-7». «Удивительно!» Осторожно взяв его у меня, Лори стал рассматривать переданный ему аппарат. «Тоже не новый!» Просто констатировал он и потом спросил. «Так в чем подвох? Что с ним не так?» «Ничего, он полностью рабочий», — пожал я плечами. «Тогда я не понимаю, почему?» И гном посмотрел на меня. «Он мне не нужен!» Просто и честно ответил я. «Однако!» произнес Лорис и вновь повертел в руках и скин. Наступило недолгое молчание, потом гном, вздохнув, вернул мне его. «Мне нечего предложить тебе за него!» Честно сказал он. «Ты и так выгорел мой бюджет почистую. Я кивнул, соглашаясь с ним. «Знаю, но у меня есть кое-какой вариант, который возможно устроить нас обоих. Мне интересен этот ремонтный комплекс и все те комплектующие к нему, что у тебя есть». Я указал за спину Лорису. «В обмен я готов отдать тебе весь свой товар, включая и скин. Остаток ты мне покроешь кредитами». В моем понимании должно получиться в остатке... Ну, порядка двадцати четырех тысяч кредитов. Лорис задумался. «Но мне тоже нужен небольшой запас наличности», — наконец ответил он. «Готов пойти на твои условия, но кредитами отдам тебе только двадцать тысяч. Однако на остаток можешь выбрать все, что тебе потребуется в дополнении к уже названному списку. Плюс я могу тебя оформить... Местную расчетную карточку, по которой ты сможешь оплачивать все местные услуги, в том числе и заправку своего корабля. Ее я, кстати, тоже могу организовать. Условия были приемлемыми. Конечно, я терял в деньгах, но у гнома тут такие залежи достаточно перспективного интересного богатства, что я точно нарою себе что-нибудь полезное. Поэтому я долго не обдумывал его условия. Согласен, меня полностью устраивает. Сговорились мы достаточно быстро. Лорис перевел мне остаток денег, двадцать тысяч кредитов, сразу же на названный счет. Свой товар я оставил у него, а за ящиками с комплектами одежды должен был заехать этим вечером к Лув. Он же доставит и купленное мною оборудование на космодром, но уже завтра. Еще немного пришлось подождать, пока Лори зарегистрировал и подготовил для меня местную кредитную карту, куда перевел условные четыре тысячи кредитов, которые он мне остался должен. Ею я мог пользоваться как в самой колонии, оплачивая различные услуги, так и у него в ломбарде, покупая товары и гася его задолженность передо мною. Закончив со сделкой, Мы распрощались, я вышел на улицу. До вечера дел у меня пока не было. Но зато я мог пойти в бар и оставить подарок. Ведь хотел это сделать, так почему же не исполнить свое желание? Туда я и направился. Тем более занять себя нужно было чем-то на всю вторую половину дня. К тому же я хотел снять номер в ее гостинице. Ну, коли есть такая возможность... Посплю в нормальной кровати. Ну и самое главное, необходимо было обдумать те усовершенствования, что я хотел проделать с моим кораблем.